Все же оказалось, что бродить по ночам по чужим крышам и скрестись у людей под окнами, мешая им спать. Девиация и в этом мире. Профессор, которому я осторожно поведала о манере лириада набиваться по ночам без приглашения в гости, устроил тому втык прямо на пороге. Я стояла за плечом К2, потупив глазки и старательно запоминала новые слова. Потом запишу и расспрошу профессора, что они значат. Не думаю, что это мат. Скорее, эвфемизмы, которые запомнить стоит. Кроме занятий, я запланировала сегодня очередной поход на рынок. Надо бы все же поискать шампуры или решетку для костра и купить что-то пристойное вместо ночной рубашки. Какую-нибудь тунику и штаны к ней. Если тут такому количеству народа по ночам не спится, надо и самой быть готовой к неожиданным визитам. Хотя, конечно, денег на это все ужас как жалко. К вечеру мы разобрались с тремя десятками переходных и непереходных глаголов. Выучили названия дюжины пернатых и представителей местной фауны. И я насмешила профессора, сообщив по что Лириат и Сирус опять на заднем дворе сидят как два кота на заборе. А что, первая метафора. Скоро, глядишь, стихи писать начну». Про кровь и любовь, а также розы, слезы и мимозы. Если они тут рифмуются, конечно. Эвфемизмы таковыми и оказались. Запомнить-то я и запомнила, но что именно они обозначают, к 2 объяснять не захотел. Ладно, в процессе разберемся. Во второй половине дня я наточила как следует один из кухонных ножей, взяла корзину и потащила профессора на рынок. Тот не очень хотел отрываться от свежего журнала, но желание узнать, что же еще я задумала, в итоге победило. Оставив К2 на скамейке с журналом, который он все-таки шповолок с собой, отправилась за покупками. Сначала прошлась по одежному ряду. Отдавать три серебряника за голубого цвета тунику из растительных волокон с вышитыми у полукруглого ворота цветочками было жалко но это было лучшее из того, что нашлось на рынке. Льняные штаны на их поясе-шнурке были серыми, глаз особо не тешили, зато стоили всего 10 медиков и были мне относительно по размеру. Головные уборы разнообразием не блистали, различалась только степень лопоухости. Скабиной ряд тоже особо не порадовал. Ни терок, ни шампуров. И сделать их на первый взгляд было тут не чего. Я приценилась к инструментам. Напильнику с мелкой насечкой и большому шилу квадратного сечения по семь медиков. Показалось дорого. В результате десятиминутных с торговцем он отдал мне их за восемь оба. Кажется, ему понравилось мое сравнение напильника с крысиным хвостом, за разглядывание которого надо еще покупателям приплачивать. Один дядька в скобином ряду меня заинтересовал. Руки черные, с черными же полукружьями коротких ногтей. Плечи, во! Глаза под густыми бровями казались умными. И среди того, чем он торговал, попадались вещи, которые можно было бы назвать эксклюзивными. Очень красивые щипцы для колки сахара, каменные наборы, какие-то и хреновины, фиг знает для чего предназначенные. Зачем нужна, например, вон та перекрученная петля размером в мою ладонь? Даже если спрошу и получу ответ, все равно не пойму. Эх! А вот с пряностями вышло неплохо. Я прикупила еще семян разных тминов и астрагонов, немного черного перца и корицы. Последняя замечательно подходит к любым блюдам из яблок. Любимой мной ванили я, увы, не нашла. Зато наткнулась на чеснок – и взяла пару головок, решив, что он сгодится и курицу фаршировать, и для пикантных салатов. Закончив с покупками, подошла к к 2 и попросила его навести справки о заинтересовавшем меня кузнице. Как того зовут, какая у него репутация и где его искать? Можно было бы было открыть свое небольшое производство кухонных приспособлений, начав с самого простого, тех самых терок и шампуров. Но мне нужен был представитель, которого не кинут и не выставят за дверь. Любопытный к 2 подходил на эту роль идеально. Пока Каренус разговаривал с кузнецом, вспомнила, что хотела купить свежие выпечки и яблок. Корзина заметно потяжелела, и я присела на скамейку, где до меня сидел к 2 Надо ли говорить, что трех минут не прошло, как на другом краю возникли ряд. Уставился на меня зелеными глазами. «Сиган, энриет ириме Улыбка от уха до уха. «Угу! И тебе добрый день, неуемный ты наш!» «Сиган, Энриэт!» «Лириат!» И замолчала. Если сейчас спросит, как спалось, корзиной стукну. ся ли у Сбился парень на полусловие, посмотрев на выражение моего лица. «Жаль, что я недостаточно владею языком, чтобы в доступной литературной форме высказать, что думаю о тех, кто будет честных попаданок в час глухой ночной. Кстати, есть тут некий непроясненный вопрос. Сны с участием Арвиса – это сны, хотя и очень реальные, но, наверное, мое тело в это время спокойно лежит в кровати. А вот смогу ли я вовремя проснуться, если кто-то заберется в комнату или начнется пожар? Представив, что может натворить реальный, инициативный, гиперактивный Лириат с незапротивляющимся телом, пока призрачный Арвис выписывает вокруг меня вензеля где-то совсем в другом месте и кнула. «Да, вред один от этих снов!» Внезапно Лириат подмигнул мне и исчез с такой скоростью, будто ураганом сдуло. «Ага, ясно, сюда идет К2. Вид довольный», присел на край скамьи, откуда унесло нахального шатена, и стал рассказывать. Оказалось, зовут кузнеца Барадис. Он владелец большой мастерской в средней части города. Получает заказы от парусных судов и из верфий на разнокалиберное железо. Состоятелен. Имеет пару кузниц поменьше на ведущих из города дорогах. Ими управляют его сыновья. Деловая репутация у него хорошая. Обязателен. Слово держит. Торгует сам на этом небольшом рынке, не от бедности. Просто тут отовариваются студенты и преподаватели, с которыми можно парой слов перекинуться, и если повезет, узнать что-то новое». Я кивала. Закончил рассказ к тем, что сообщил, что пригласил сегодня вечером Барадиса к нам домой. Мол, что зря время терять. «Каникулы не бесконечны, изъясняюсь я уже членораздельно» а подстраховать он меня готов. И ему, если честно, очень интересно послушать наш разговор. Упс, а вот я готова совсем не была. Спасибо, что хоть вчера голову вымыла и выспалась ночью.